Мало, но много. Многократно отмечалось, что, как правило, наиболее грубая инвективная речь строится на очень небольшом количестве корней. В русской практике это несколько названий гениталий, выводящих органов и полового акта. В английском языке есть даже специальное название для инвективного ядра — «dirty dozen», то есть «грязная дюжина». Строго говоря, таких корней даже меньше дюжины, что в английском, что в русском языках. Другое дело, что от этих корней образовывается неисчислимое количество производных. Ограниченность основного инвективного набора явно не случайна и требует объяснения. Но сначала отметим два факта. Очевидную древность этого слоя в становлении человека как вида и раннее развитие его в процессе формирования психики отдельного человека. Дописьменный период развития инвективного общения огромен, и исследователи утверждают, что первобытный человек научился брониться раньше, чем говорить. В определенном смысле... Можно даже говорить о дочеловеческом развитии инвективы. Вспомним угрожающие звуки, издаваемые животными. У ребенка же обзывания появляются еще в дописьменный период, а это, естественно, приводит к сохранению самых примитивных грамматических форм и тем. Не забудем также об особых условиях функционирования инвективы в устной речи. Во время перебранки обмену угрозами и тому подобному, необходима особенно быстрая реакция, когда на обдумывание ответа и выбор нужного слова просто нет времени. Кроме того, справедливо, что положительные эмоции, как правило, требуют более точных средств выражения, нежели отрицательные. Конечно, любого хорошего и любого плохого человека можно назвать словом, предельно широким по значению, каким-нибудь там голубчик или гад. И все же того, кто нравится, хочется обозначить поточнее. Отрицательные эмоции заставляют воспринимать оппонента более стереотипно, ибо ненавидящий или возмущенный человек в большей степени замкнут на собственных переживаниях можно выразить эту мысль более афористичная все наши друзья разные все наши враги на одно лицо близких друзей хочется назвать каждого по своему для врагов же достаточно очень ограниченного бранного набора дураком можно назвать человека которого вы обвиняете совсем не в глупости а скажем в нечестности это особенно характерно для общения детей. Отметим, наконец, что в изощренности инвективы нет практической необходимости еще по одной причине. Мы уже знаем, что эмоциональная разрядка наступает в результате взламывания табу, причем для того, чтобы произвести желаемый шокирующий эффект, необходимо и обычно достаточно просто обнаружить намерение нарушить тот или иной Этический запрет. Неважно, как запрет нарушен, важно, что он нарушен. В таких обстоятельствах чрезмерная изощренность инвективного словоупотребления часто производит впечатление некоторой выспренности, надуманности, неподлинности чувств. Виртуозная брань порой вызывает просто комический эффект, что мгновенно снижает ее агрессивность. Сравните в этой связи известный отрывок из трех товарищей Эриха Марии Ремарка. Было уже довольно темно, когда я отвел Патрицию Хольман домой. Медленно возвращался я назад. На душе у меня стало вдруг одиноко и пусто. — Черт побери! — Меня круто развернуло, потому что я налетел на какого-то толстенького человечка. «Эй!» — прорычал толстяк, кипя от бешенства. три глаза, неуклюжий пук соломенный!» Я не отвел глаза. «Ты что, не привык людей встречать, а?» — продолжал он гавкать. Он попался мне как нельзя более кстати. «Людей-то я встречал», — ответил я. «Но вот не видал, что по улице ходили пивные бочки». Толстяк ни минуты не помедлил с ответом. Он застыл, раздулся и прошипел. «Знаешь что, иди-ка ты в зоопарк! Нечего кенгуро кенгуру на улице делать!» Я сообразил, что имею дело с ругателем высокого класса. Ну что? Несмотря на мое угнетенное состояние, нельзя было ронять свое достоинство. «Ступай своей дорогой, ты, полоумный семимечный недоносок!» — сказал ей, и поднял руку в благословляющем жесте. — Он пропустил мой совет мимо ушей. — Пусть тебя в башку хоть бетон жидкой зальет, павиант ты бесхвостный, — пролаял он. Я запустил у него плоскостопым декадентом, он в меня линючим какаду, я его двинул безработным мойщиком трупов, на это он уже с некоторым уважением обозначил меня как коровью голову, поражённую раковой опухолью. Тогда я, чтобы уж на том и закончить, назвал его бродячим кладбищем бифштексов. И тут лицо его просияло. Бродячее кладбище бифштексов — это здорово!» — сказал он. «Я такого еще не слыхал. Включу в свой репертуар». Ну а пока он приподнял шляпу и мы расстались, преисполненные взаимного уважения. Перебранка меня освежила. Как видим, у ремарка перебранка превратилась в самостоятельную деятельность. Авторов подобных высказываний в значительной степени интересует не цель добиться унижения адресата, а сам процесс творчества — Блеск демонстрируемых стилистических приемов сам по себе. В приведенном примере об этом сказано прямо «мы расстались, преисполненные взаимного уважения». Такой результат был бы невозможен, если бы цветистые обзывания действительно воспринимались собеседниками как оскорбление. Впрочем, не стоит забывать что обращение к инвективе как к привычному средству общения безразлично в каком качестве больше характерно для людей с очень бедным словарем, неспособным выражать обуревающие их эмоции. В частности, еще и поэтому виртуозная брань воспринимается рядовыми членами группы как недоступное большинству искусства. В книге Раскина «Энциклопедия хулиганствующего ортодокса» Есть такая запись. Юрий Петрович Любимов вспоминал. Мне Вольпин рассказывал, как спасся с Эрдманом в лагерях, когда туда курком попали. Блатняга к ним подходит. Ну что, дать тебе в долг? Дать? Ну, пена у него уже изо рта шла. Сейчас пришьет. И вдруг Вольпин выдает ему на двух страницах зарифмованную матершину. И Блатняга обалдел. И идет у них отвал. Театр. Они-то любили, и Вольпина с Эрдманом сразу уважали, места на нарх уступили и попросили матершину на бис повторить. Скорее всего, речь там шла о бессмысленных рифмовках, состоящих только из самых грубых русских инвектив, обычно бытующих под сомнительными названиями «Большой загиб Петра Великого», «Малый загиб Петра Великого и прочих. Вот одна такая», — ее сообщил автору Леонид Моисеевич Городин, политзаключенный с двадцатилетним стажем. «Мне с тобой не сговориться! Поцелуй лисицу в пиздицу, зайца в яйца, собаку в сраку, антилопу в жопу, волка в ху и больше со мной не толкуй! Мать твою идти на сухом пути, тетку в глотку, гувернантку наизнанку!» «Дядь твоему, птичь, то ж ты ешь, матери твоей, всрак в сраку мерзлую собак чтобы она стыла, выл, лаяла, скребла, ебла и выебала такого сукина сына, как ты! Хуй тебе же ребячий в рот вставлячий да не мачи, чтоб стал-то понимать, как ебует твою мать!» Вы заметили, что в рассказике художественная матершина называется именно «театром»? И повторяется она не как-нибудь, а на бис. Важное уточнение. Сказанное выше о любви к сквернословию людей с бедным словарным запасом, конечно, остается в силе. Но вот какой текст появился в интернете. Назывался он «Любовь к алкоголю и мату — странные признаки высокого интеллекта». Начинается он так. «Поздно ложитесь в постель». Ругаетесь, как сапожник, и хаос на рабочем столе приводит в ужас. Не расстраивайтесь, просто вы, скорее всего, очень умный человек. Так, по крайней мере, рассудили видные психологи сразу из нескольких главных университетов мира. Группа ученых из университета американского штата Миннесота утверждается в этом тексте, якобы заявляет что сплошь и рядом люди с высоким интеллектом матерятся Аки Деревенской Ванька, и ограниченность словарного запаса тут ни при чем. Одним из главных свойств умного человека, говорят специалисты Канадского университета Лейкхед, является проекция возможных неприятностей. В результате они вынуждены жить в состоянии перманентного стресса, Мат у них — своеобразная реакция и попытка разрядки. К подобным сведениям из непроверенных источников следует относиться осторожно. Но если задуматься...